Глава десятая Было обидно. Нет, не за пощечину. Милоун отлично понимал, получил за дело. Изрядно бы удивился, отреагируя Эсталла иначе на его выходку. Но вот то, что она решила, будто сделал это ради поместья... А разве не так? Переспросил он себя мысленно. Разве я не этого так долго хотел? Не об этом мечтал? Стать графом, наконец-то утереть нос всем тем, кто презирал безродного воришку. О том, чего хотелось гораздо больше, Мелоун предпочел не думать. Запереть эти мысли на крепкий амбарный замок до тех пор, пока не придет подходящее время. Если оно вообще придет. В ночной тиши гравий деревенской дороги шуршал под ногами. То убаюкивал, то стоило ускорить шаг. Подгонял вперед. Что-то шептал тревожно «не разобрать». Она не поверила ему, ни единому слову из его предостережений видела его насквозь, как и ее мать. Неважно, лишь бы убедить ее не спешить, не совершать ошибку, о которой потом будет жалеть всю жизнь. Убедить и тем самым нарушить обещание, что дал ее родителям. За оградой залаяла собака, хрипло, надрываясь, гремя цепью, Милоун невольно отшатнулся. Никогда не любил собак, и это кажется взаимно. Лай одной тут же подхватили другие, и скоро вся округа заполнилась этими истошными и совершенно бесполезными воплями. Милоун зажал уши ладонями и свернул в переулок, откуда лай не доносился. Перемахнул через покосившийся забор, прошел по бурьяну к брошенному сараю. Какая кара полагается нарушителем клятвы? Будь он настоящим вороном, знал бы. Порой лучше неведение, не так сильно искушение струсить. Быть может, для Эстеллы тоже так было бы лучше? Нет, она права, от нее слишком долго скрывали. Пришла пора ей узнать правду. Ни слова слова нет веры, а вот показать, чего ее женишок стоит на самом деле, будет трудно. Будет трудно очень объяснить родителям, почему чуть ли не каждую неделю продолжает бегать в дом Барксов за холмом. К счастью, они вряд ли спросят. Того, что Милоон каждый раз возвращается с неплохим наваром, оказалось достаточно. Объяснить себе гораздо труднее. «Тебе больше нельзя появляться в этом доме!» Слова графини вдавили в мягкое кресло, где он сидел, поджав под себя ноги. «Пойдут слухи, а мы ведь не хотим выдавать наш маленький секрет, правда?» Милон обернулся к графу, мысленно умоляя проведение или что там еще есть на самом деле. «Пусть это окажется всего лишь очередной проверкой. Странный, как и все остальные до этого. Непонятный». А потом снова будут вкусные ужины и увлекательные беседы. Но граф стоял с непроницаемым лицом, сложив руки на груди. Вовсе не спешил отрицать слова жены. Вот так и заканчивается детство. Обычным августовским вечером, теплым и уютным. Когда казалось, что все наладилось. Теперь снова придется каждый раз искать, где бы поживиться. Глупо было надеяться, что это продлится дольше. И мы больше не увидимся? Тихо, все еще неверия, спросил Милоун. Граф и графине переглянулись. Всего несколько мгновений. Все равно, что вечность. Милоун развернулся, собираясь уйти. Ни к чему зря продлевать то, что вот-вот закончится. Я лучше тогда пойду. Понурив голову, он успел сделать несколько шагов, прежде чем голос графа произнес. «Мы этого не говорили, но если тебе так важно видеться именно в стенах этого дома, тогда нам и правда придется распрощаться». Молча наблюдавший за всем этим ворон, подлетел, стражем уселся на пороге комнаты. За один миг дал понять, даже если Милон захочет сейчас уйти, не сможет. Но он и не собирался. Он готов был прыгать от радости, не смог скрыть улыбку до ушей. «Значит, вы меня не гоните?» «Конечно, нет», — заверил граф. «Кому же мы тогда будем рассказывать наши истории?» «Мы?» Забавно, ведь рассказывала всегда графиня. Красиво рассказывала, и слова складывались в мелодию. Появившаяся в коридоре служанка с подносом, полным еды, недовольно скривилась, когда заметила Милоуна. Прошла в комнату, обогнув его, будто брезговала пройти слишком близко. Поставила поднос на стол и поспешно вышла. Разобрать, что она пробурчала себе под нос, Милон не смог. Присаживайся, графиня махнула рукой в сторону кресла у окна. Ты ведь не откажешься еще раз с нами поужинать? И вот как тут откажешься, когда нос щекочет аромат запеченной рыбы и дивных специй, названий которых Милон не знал. Он кивнул. Положил на тарелку кусок побольше и снова забрался в кресло. «Ты помнишь, на чем мы в прошлый раз остановились?» – спросила графиня. Присела на подлокотник кресла напротив, где уже расположился граф. Так странно, Милон всегда внимательно слушал, но стоило выйти за порог дома, как все тут же выветривалось из головы. Оставалось лишь ощущение, что каждый раз ему рассказывают одну историю. «Очень длинную, и что обязательно нужно дослушать ее до конца». «Ничего страшного», — графиня наклонила голову на бок с теплой улыбкой. «Людская память так недолговечна. Самое важное всегда исчезает первым». «Извините», — пережевывая особенно сочный кусок рыбы, проговорил Милоун. Решил, что с набитым ртом разговаривать неприлично. Проглотил и только после этого продолжил. «Я, правда, внимательно слушал. Пытался». Графиня кивнула. «Знаю, знаю. А закончили мы на том, что порой мир умоляет о помощи. Но большинство людей настолько глухи к знакам, что просто не замечают этого. Закрыли свое сердце и живут, как ни в чем не бывало». «Не все», — подхватил граф. «Взял руку графини в свои. Есть те, кому известна истина». «Им известно, а остальным они просто врут», — возмутился Милоун. «Не врут. Всего лишь вынуждены молчать», — графиня вздохнула. «Молчание не ложь. Молчание — это благо, если мир не готов к правде. А однажды наступит час, когда им не под силу будет уже охранять мир от тьмы в одиночку. И зачем тогда все это нужно, если они все равно ни на что не годятся?» — удивился Милоун. Графиня в ответ покачала головой. Не суди так поспешно. Порой и самым сильным из нас нужна помощь. Порой помощь приходит, откуда ее совсем не ждешь. Вот и в это темное время так случится. Он будет с малолетства знать, что особенный этот человек. Пусть никто вокруг этого и не замечает. Люди слепы к тому, чего не в силах понять. Придет время. Его время. Слова отзывались внутри эхом, созвучным его собственным мыслям. «А как он узнает, что время пришло?» — спросил Милоун и сам поразился собственной наглости. Однако замолкать не собирался. «Кто-то ему расскажет об этом?» Разгадывать загадки Милоун совсем не любил. Неужели так трудно сразу выложить все, что собираешься сказать? «Какой нетерпеливый мальчик!» — посетовал граф. «А ведь терпение важнее всего, если хочешь получить желаемое. Однажды ты сам все поймешь». «Получишь ответы на свои вопросы». Графиня сделала глоток чего-то золотистого из бокала. «Но на один мы можем сейчас ответить. Всего на один. Потому выбирай с умом». На самом деле голова закипала от вопросов, и каждый важнее остальных. Как тут определиться? Милоун выпалил первое, что оказалось на языке. «Почему вы выбрали меня?» – спросил и тут же осекся. Добавил неуверенно выбрали для своих историй вспомни как впервые появился в нашем доме и найдешь ответ очередная загадка но на этот раз милоун знал решение все из-за этого он вытащил перо из-за пазухи я же его тогда случайно взял в случайности верят лишь глупцы и маленькие дети возразил граф ты из них который особенный мысленно ответил милоун Они врали все это время, заставили поверить, что он может занять место среди них. А на самом деле отыскали того, кто в нужный момент проследит за исполнением их воли. Нет, все совсем не так. Они всего лишь рассказали историю, остальное додумал он сам. Теперь даже не был уверен, верно ли все понял. Но вот их дочь, она заслуживает правды, не молчания, если готова будет принять эту правду. Интересно, освобождает ли от обещаний смерть тех, кому оно было дано? Подумалось Милоуну, стоящему перед одиноким двухэтажным особняком посреди бескрайнего лавандового поля. Идеальное место для тех, кто скрывается под маской пчел. Таких симпатичных и безобидных на вид, но абсолютно безжалостных. Может, потому им и не нужны ни ограды, ни охрана. Это насторожило так сильно, что он предпочел сначала спрятаться за пристройкой и осмотреться хорошенько. В окнах было темно, и оттого дом казался совсем безжизненным, будто покинутым в спешке. Даже пристройка осталась открытой. Обманчивое ощущение, какое бывает лишь глубокой ночью. Хотя, быть может, не такое уж обманчивое. Пристройка, во всяком случае, оказалась пустой, если не считать мелочей, разбросанных по полу. Милон поднял странную металлическую загогулину, покрутил в руках и отбросил в угол. Рискнул, наконец, вплотную подобраться к дому, прильнул к окну, прислушался. Так тихо! Неужели и вправду никого здесь не оставили, уехав? В такую удачу верилось с трудом. Милоун обошел дом вокруг в поисках черного хода. Идти прямо в парадные двери показалось полнейшим безумием. Единственной подходящей оказалась маленькая, почти незаметная, заржавевшая дверь. Милоун уже потянулся было к простенькому замку, вскрыть который ему не составило бы труда. В последний момент что-то неуловимое остановило руку. Интуиция никогда не подводит удачливого вора. В этот раз тоже. Воздух около двери едва заметно подрагивал. Милоун осторожно прикоснулся к этой прозрачной завесе и тут же одернул руку. Больше из опаски, чем от защекотавших пальцы мурашек. «И что, это все?» — хмыкнул он разочарованно. Отыскать в темноте подходящую отмычку из висящей на поясе связки оказалось не так-то легко. Мурашки, сначала показавшиеся чуть заметными, стали больше походить на уколы сотен жал одновременно. Пришлось поторопиться, и Милоун чуть не выронил отмычку. Почти получилось, еще несколько мгновений, и замок издал характерный щелчок. Не слишком-то бережно хозяева хранят свои секреты. Или это просто ты такой особенный? Не замедлил съехидничать внутренний голос. Милоон дернул дверь на себя, и та, нехотя, со скрежетом поддалась. Шаги по ведущим вниз ступеням казались оглушительно громкими. Он еще никогда не ступал с такой осторожностью, но все равно в один момент нога поехала. Рука машинально ухватилась за стену и очень вовремя. Так что удалось устоять, остановиться на несколько мгновений, отдышаться. «Достать из кармана огнива. Осторожность осторожностью, но переломать себе ноги в незнакомом доме в планы Милоона совсем не входило. Щелчок огнива вспыхнул, озарив узкий коридор тусклым светом. Впереди всего в нескольких шагах дверь. Это хорошо. Закрытое. Это плохо. Впрочем, все секреты как раз и хранятся за закрытыми дверями. За этой оказалась тесная коморка. Совсем пустая, как стало понятно, когда Милоун зажег светильник над входом. Едва не чихнул от поднявшейся в воздух пыли. Огляделся, подцепил пальцами висящую в углу паутину с уже засохшей мухой. Брезгливо отряхнул руки. Сколько же времени сюда не спускались? Так странно, ведь вполне удобный подвал, чтобы тут что-нибудь хранить. Или кое-что тут все же хранили. Присмотревшись внимательно, Милон заметил уже знакомое колыхание воздуха у одной из стен, подозрительно чистой, в отличие от остальных. На руку снова будто рой пчел набросился, стоило прикоснуться к гладким камням. Пришлось поспешно ощупать несколько из них, прежде чем один провалился вглубь стены. Та отъехала в сторону. Нехотя, совсем немного, но достаточно, чтобы пробраться внутрь еще одной коморки, даже меньше первой. Но здесь, по крайней мере, поддерживали чистоту. Ради всего одного деревянного ящика, одиноко притаившегося в углу. Ящика без замка. Мелоун обошел его со всех сторон, постучал по крышке. Стук отозвался эхом из-за второй двери, скорее всего, ведущей внутрь дома. Замереть, убедиться, что вокруг по-прежнему тихо. Лишь после этого продолжить, постоянно оглядываясь на дверь. Какой смысл хранить наглухо заколоченный ящик? Разве только похоронить там то, о чем хочется навсегда позабыть, но невозможно избавиться? Стоило об этом подумать, как желание заглянуть внутрь хоть одним глазком стало еще сильнее. Я должен узнать, что этот женишок затевает. Нет, не так. Не то. Она должна это узнать. Искры сменились темнотой, черными крыльями ворона. Тихий щелчок, скрип дерева. Мелоун испугался, что кто-то вошел. Всего на миг. А когда тьма рассеялась, увидел, что крышка ящика чуть сдвинулась с места. Глаза обманывают или повезло? Также повезло, как и проникнуть в дом, минуя защиту. Таких совпадений не бывает. Милон опустил руку в ящик, не решившись открыть его полностью, не сразу нащупал на дне одинокий листок бумаги. Очень старый. Это можно было понять даже в тусклом свете, подобного на полу свечного огарка, пожелтевший с опаленными краями. Будто кто-то очень хотел уничтожить его, да так и не смог. «Что у нас тут?» Мелоун пробежал взглядом сливающиеся перед глазами строчки. Больше похожи на причудливые орнаменты. Такой он видел всего раз в детстве, когда впервые побывал в доме Барксов. Шифр, прочесть который помогает лишь Воронье Перо, который он отдал Эстелле. «Вот же гадство!» Он крепко зажмурился, сам не понимая, на что надеется, На очередное чудо? Сегодня ему определенно сопутствовала удача. Слова, пусть и не сразу, обрели нужную четкость. Не ради прихоти собственной, но ради мира и покоя. Свет ради, даем эту клятву. Семей наших, детей наших, союз пусть будет столь же нерушим, как она. Чем дальше Милоун читал тем сильнее хотелось вновь разучиться видеть скрываемое от чужих глаз. Или еще лучше, доделать то, что попытались до него. Он даже поднес лист к пламени свечи, лишь в последний момент успел передумать. «У меня нет на это права». Нехотя он все же дочитал написанное до конца, и только тут заметил странность. Лишь одна подпись в конце документа. «Распростерший крылья ворон». Милон пристально оглядел лист со всех сторон, но ни знака пчелы, ни какого-то другого так и не увидел. Интересно, а их сын сам в курсе, что бумаги не были подписаны до конца, или его тоже обманывали все это время? Вот и проверим. Милон аккуратно сложил в четверо листок, на который дышать-то было боязно, спрятал в нагрудный карман, где по-прежнему хранил фото Барксов. Развернулся, собираясь выйти тем же путем, каким сюда проник. Дверь оказалась заперта, хотя он точно помнил, что оставлял ее распахнутой. Захлопнул случайно. Стук он бы вряд ли пропустил. Дернул ручку на себя. Еще раз со всей силы, дверь не поддалась даже отмычке, вдрогнувших к удивлению Милоуна руках. Всегда есть другой выход. Это он знал не понаслышке. Пусть не всегда этот выход оказывается лучше, как в этот раз, например. Придется пройти через весь дом и надеяться, что он окажется пуст. Милоун толкнул вторую, оказавшуюся совсем легкой, дверь. Замер от неприятного ощущения, что его сначала заманили в ловушку, а теперь решили выпустить, чтобы поиграть. Прислушался к тихому шуршанию. «Даже пустые дома умеют дышать и говорить» особенно пустые. Шаг, еще, по винтовой лестнице наверх, вслепую. Ударившийся локтем о перила успел пожалеть, что пришлось оставить свечу в подвале. Глаза все никак не могли привыкнуть к почти полной темноте. Милон на всякий случай выставил перед собой руки и пошел к единственному светлому пятну. Пусть светлым его можно было назвать с огромной натяжкой, но было похоже на окно. Скрип деревянных половиц под ногами заставил поморщиться. Слишком длинный коридор, слишком узкий, будто зажавший со всех сторон. Коридор! Мелоун вдруг осознал, что отлично видит и каменные стены, увешенные пейзажами, и полукруглое окно в резной раме, и ни одной двери, за которой можно спрятаться. Снова скрип половиц, на этот раз не под его ногами. Робкий, испуганный крик за спиной. «Тссс!» Мелоун прижал палец к губам. Единственное, что пришло в голову. В колышущемся свете пламени свечи девушка больше всего походила на бледную тень, басую, будто не чувствующую холодный пол. Распущенные волосы струились серебристой волной. «А я тебя знаю!» Полушепотом проговорила она, крепко сжимая в руке кружку. «Откуда?» Чуть было не спросил Милоун, но в этот момент узнал в девушке одну из родственниц Эстеллы. Кузину, кажется. Точно, ведь ее семья перекупила этот дом. В обмен на... Милоун нахмурился, попятился к окну. «Как ты тут очутился?» Девушка растерянно огляделась вокруг. «Прилетел по воздуху?» Спросила совсем непроницаемым лицом, будто всерьез. Да и вообще, казалось, витает где-то в облаках. А через мгновение Милон засомневался в собственном рассудке. Стена рядом с девушкой, та самая, где должна была находиться дверь, из которой он только что вышел, оказалась сплошной. Ни единого намека на вход. «Похоже на сон», — тихонько пробормотал он себе под нос. Пришедшая в голову идея заставила победно улыбнуться. «Я всего лишь твой сон, очень хороший сон, но чтобы он продолжал оставаться хорошим, никому нельзя о нем рассказывать. Договорились?» Положил руку ей на плечо, попытался дождаться хоть немного осознанности во взгляде, но девушка смотрела будто сквозь него, кивнула, и на том спасибо. «Тогда он указал на чашку в ее руке. Может, угостишь чем-нибудь свой хороший сон?» «А заодно расскажешь, что за дела у твоего отца с хозяином этого дома». «Не бывшим хозяином, вовсе От отчего Отчего-то милоуна не покидала мысль, что пчелка вовсе не собирается надолго оставлять свой улей. «Ах, да, конечно», — встрепенулась девушка. Сделала шаг, переспросила. «А разве сны нуждаются в угощениях, если только не хочешь проснуться?» Девушка вздрогнула, но через миг на ее лице вновь было тоже отрешенное выражение, пугающее до дрожи, хоть Милон старался об этом не думать. Она взяла его за руку. «Тогда идем?» «Хороший дом», задумчиво протянул Милон, пока они шли по коридору. «Наверное, давно хотелось поселиться в таком месте». «Вовсе нет. Нам недавно предложили, всего-то несколько дней назад, и папа так этим загорелся...» Она вдруг остановилась, наконец-то пристально посмотрела на Милоуна. Но если ты мой сон, то должен это знать, разве нет? Милоун мысленно стукнул себя по лбу. Нужно быть осторожнее с расспросами. Я всего лишь проверял тебя. Иногда сны так делают. Не знала. Кажется, сработало». Милоун выдохнул с облегчением, когда девушка повела его дальше всего лишь до поворота, за которым послышались шаги. «Катрин, ты с кем-то разговариваешь?» Мужской голос, не предвещающий ничего хорошего. Милоун вновь предостерегающе прижал палец к губам, и девушка кивнула. «Тебе показалось, папа!» «Вот и умница!» «Я должен идти!» Поспешно прошептал ей Милоун. Заметив ее разочарование, добавил. «Даже хорошие сны заканчиваются!» Чтобы добежать до окна и выбраться наружу, понадобилось всего несколько секунд, чуть дольше, чтобы перебраться через ограду и, наконец, почувствовать себя в безопасности. Милон привалился спиной к ближайшему дереву, достал украденный контракт. Прочесть еще раз, убедиться, что понял все верно. Истлевшая бумага вспыхнула и рассыпалась прямо в руках.